«День второй. Артём. Индекс Т. Этот обозначен зелёным», — тихо сказал Артём, оглядываясь. Они в большой круглой пещере, слабо освещённой чем-то вроде лампадки, простой глиняной плошкой с фитилём. Она потрескивает и неприятно пахнет горелым салом. Борух включил подствольный фонарь и обежал его лучом помещение. «Это не пещера», — констатировал он. «Это бункер какой-то». Заросшие влажным мхом стены образуют идеальную полусферу серого ноздреватого бетона со следами опалубки. В одном месте из стены торчит ржавый кран, из которого тонкой струйкой сочится вода. Судя по тому, что помещение не затопило, куда-то она сливается. Но пол покрыт тем же зеленым сырым ковром из мха и сливного отверстия не видно. Напротив крана в стене вмурована мощная стальная дверь, покрашенная серой краской. Там, где краска отслоилась, махрица пышная рыхлая ржавчина. Рычаги на квадратных осях приводов Кремольер отсутствуют. — Замуровали демоны, — удивленно сказал Артем. Подошел и попинал дверь. Она не шелохнулась. И звук был глухой, не дающий надежды, что его услышат снаружи. Он попробовал повернуть ось, обхватив ее ладонью, но только руки испачкал в ржавчине. — Надо же. — Забей, — сказал Борух. И тут подождем. Ничего страшного. Ноги только не промочите. — Нет, ты не понимаешь, — ответил Артем с досадой. — Тут мы ничего не высидим. Индекс Т, — догадалась Ольга. — Он самый. — Эй, алло, я ваших индексов не знаю, — напомнил Борух. — Т, значит, транзитный. Тут два репера, входной и выходной. Мы у входного, нам нужен второй. — Что за фигня? — возмутился майор. «А если до него три дня на оленях и два на собаках, куда ты завел нас, эм Сусанин?» «Нет, тогда бы он не был зеленым. Рядом репер, я его чувствую даже. Может, прям за этой дверью. Будем ждать или сломаем?» «Чего ждать? Чем сломаем?» — недовольно спросила Ольга. «Ну, кто-то же добавляет в плошку ту вонючую дрянь, которая там горит?» Ольга заглянула в плошку. «Глубокая», — сказала она. «Такая неделю гореть может». — Можно и не дожидаться, — пожал плечами Артём. — Я бы просто срезал дверь. — У тебя что, УИН есть? — поразилась Ольга. — Их теперь и М-Операм дают? — Ну, вообще-то мне его выдали не как оператору, а как монтажнику, — скромно ответил Артём. — Но да, он у меня есть. — Ты вытащил продукцию списка А из коммуны? — Ольга присвистнула. — Ну ты даёшь, дорогой. — А что, нельзя было? Мне никто не сказал. — — Да вон у тебя винтовка. — Винтовка по индексу Б, мы их продаем даже, — покачала головой Ольга. — А у тебя УИН в межведомственный зазор проскочил. Монтажное управление не знало, что ты оператор, а безопасники, что монтажники выдали тебе прибор. Ты по возвращению, главное, не ляпни, что ты его с собой таскал. — Пересекретят все, а потом сами мучаются, — проворчал Борух. — Режь давай к чертовой матери, пока у нас тут ласты на ногах не выросли. Примерно тут, тут и тут, и с другой стороны, симметрично, на ладонь глубины. Борух нацарапал на двери кончиком ножа предполагаемое расположение запорных штырей. Артём достал из поясного чехла серый металлический цилиндр, в торце которого выступает двуцветный клинышек из двух сходящихся треугольных призм чёрного и белого камня, и двинул ползунок выключателя. Отрегулировал двумя кольцами язычок рабочего луча в длинное узкое лезвие синего света и без малейших усилий провел им в отмеченных местах по периметру. Уперся в край ладонью и толкнул от себя. Дверь с неприятным скрипом стронулась и пошла. — Стоп, погоди! — остановил его Борух. — Дальше я сам. Отойди. Он посветил щель подствольным ствольным фонарем, потом открыл пошире, аккуратно выглядывая в темноту. — Что-то тут... — сказал он неуверенно. — А, понятно. Долго бы мы его ждали. — Кого? — спросила Ольга. — Фонарщика здешнего. Вон он, болезненный, лежит. В темном бетонном коридоре с пустыми кабельными крюками по стенам лежит, вытянувшись тело. Артему не очень-то хотелось его разглядывать, но он успел заметить в свете фонаря лысину и разбитый кувшин с каким-то жиром. Похоже, человек действительно шел заправить плошку. Но не дошел. — Что с ним? спросила Ольга. Винтовка ее была в рабочем положении и взята на изготовку. «Он умер», констатировал Борух. «Пулевое в грудь. Лежит недолго. Это жир так воняет, не он. Но уже остыл. Несколько часов должно быть». Аккуратно обойдя труп, они прошли по коридору вперед. Метров через десять коридор разветвлялся. Длинная его часть подсвечивалась дневным светом и, очевидно, вела на улицу а короткий отнорок заканчивался невдалеке такой же железной дверью. «Скорее всего, там выходной репер», — сказал прислушавшись к своим ощущениям Артём. У него как будто потянуло под сердцем лёгоньким сквознячком, хотя воздух в тоннеле был неподвижен. «Да, определённо он там». «Проверяем», — коротко сказал Борух. Дверь оказалась открыта, внутри симметричное входному помещение. Даже торчащий из стены кран тоже течет, наполняя купол противной влажностью. В середине торчит из пола черный цилиндр реперного камня. «Здесь кто-то совсем недавно прошел», — сказал майор, разглядывая грязный сырой пол. «Несколько человек, у всех ботинки с одинаковой трекинговой подошвой, прошли к реперу и ушли через него, обратных следов нет». «Получается, наши?» — неуверенно сказала Ольга. «Ничего не понимаю». «Не видел у наших такой обуви», — покачал головой Борух. «Они либо в сапогах по привычке, либо в армейских, с городского склада. А тут рисунок вообще незнакомый». «Так репер же...» — Артем впервые видел Ольгу в такой растерянности. «Ты не понимаешь. Никто, кроме...» «Этого я не знаю», — сказал, вернувшись в коридор майор. «Это просто следы». Мало ли кто во что обулся. Он вернулся на развилку, прошел до входного помещения, еще раз внимательно проверил труп и дверь. «Будем снаружи осматриваться или свалим от греха?» — спросил он. «Будем», — твердо ответила Ольга. «Тут творится что-то очень странное». Проход наружу заканчивается большими железными воротами, створки которых открыты так давно, что уже вросли нижним краем в землю густо заплетенный вьющимися растениями входной тамбур, выглядит даже симпатично. За ней открылась тенистая аллея, дорожка которой отсыпана мелкими камушками кремового оттенка, ограждена каменными бордюрами и тщательно выметена от листвы. Такая же вполне могла быть где-то в европейском городском парке. Несколько портили благопристойный вид, только валяющиеся тут и там трупы людей». Если убитый в тоннеле фонарщик был одет во что-то вроде монашеского балахона, то эти выглядели при жизни вполне светски. Обычная городская одежда. Брюки, рубашки, платья. Сейчас они лежали, нелепо раскинувшись в лужах свернувшейся крови. Женщины, мужчины, несколько детей. «Кто? Зачем?» — тихо сказала Ольга. Борух с пулеметом на изготовку быстро и тихо пошел, аккуратно переступая с пятки на носок, к концу аллеи. Ольга в той же манере двинулась за ним, держа прицел винтовки на линии взгляда. Артем просто шагал за ними, сжимая в руках автомат и, стараясь не глядеть в лица убитым. Аллея закончилась на небольшой площади маленького городка. Здесь, видимо, была цыганская ярмарка. Шатры, палатки, торговые ряды, пестро одетые люди, какая-то временная сцена из досок. И много, много убитых. Мертвая гадалка лицом на столе с картами. Заляпавший наковальню своими мозгами безголовый кузнец. Заваленный пирожками разносчик с подносом. Залитый содержимым бутылок и кровью бармена кафетерий, где осели на своих стульях посетители. Повисший на краю сцены плясун в ярком костюме. И просто лежащие в навал люди, гулявшие тут на городском празднике. Несколько легких прилавков перевернуты в тщетных попытках скрыться. И на уходящей вдаль, мощенной булыжником улочке, лежат лицами вниз те, кто сумел убежать с самой площади. Было тихо. Только что-то капало, и навязчиво жужжали мухи. Артем отвернулся, борясь с тошнотой. Ольга стояла бледная и только тихо ругалась. Борух зачем-то осматривал прилавки, стену дома и основание памятника какому-то несовременно одетому мужику в середине площади. Вдали послышались какие-то крики, шум и нечто похожее на отрывистые команды. Майор вскинулся. «Бегом отсюда, в бункер! Давайте, давайте, не тормози, Артем, а то сам будешь объяснять местным, что не верблюд!» И они побежали. Запыхавшийся Артем прислонился к выходному реперу, изо всех сил стараясь успокоиться и сосредоточиться на работе со структурой в планшете. «Я готов!» — наконец сказал он. «Следующий желтый!» — Ну, если это был зеленый, — неопределенно протянул Борух, — то я даже не знаю. «Сдвигай — Сдвигай! — решительно скомандовала бледная Ольга, и Артем совместил метки. В глаза полыхнуло яростным солнцем. Вокруг торчащего из земли реперного камня были установлены домиком каменные плиты, за которые немедля повалились, выставив оружие Ольга и Борух. — Да ложись ты! — зашипел майор Артему. — Не торчи на виду! Артём торопливо присел, убирая планшет и путаясь в ремне автомата. «Сколько ждать?» — нетерпеливо спросила Ольга. «Минут сорок. Я ещё не умею точнее». «Может, обойдётся?» — с надеждой сказала она. «Сплюнь и постучи по дереву», — отреагировал Борух. Ольга послушно сказала тьфу и заозиралась. «Вот как назло, не кусочка. Трава одна». Они лежали в траве на вершине пологого холма, и от него до самого горизонта колыхалось выжженное солнцем желто-зеленое степное разнотравье. Несколько минут молчали, приходя в себя. Потом Артем не выдержал. «Кто их всех убил?» «Я не знаю, кто», — начал осторожно Борух. «Но знаю как. Они вошли, как и мы, через входной репер. Их было пять или шесть человек, не больше. Дверь была открыта» встречу им шел по коридору человек с кувшином жира для лампы. Он стал первой жертвой. Выйдя, они закрыли дверь за собой. До этого она не закрывалась много лет. Остались следы на рычагах. Вероятно, их пришлось тронуть ударом приклада. Затем они вышли на аллею и начали стрелять. Оружие у них было бесшумное или почти бесшумное, потому что на площади расстрела в аллее не услышали. Оружие с безгильзовым боеприпасом или с гильзосборником гильз нигде нет. Очень высокая пробивная способность при малом калибре. Все тела на вылет, деревья насквозь, кирпичные стены очень глубоко или тоже насквозь. Похоже на скорострельный вариант Ольгиной винтовки. Навскидку я бы сказал, что выпущено более тысячи пуль, так что я оставлю на безгильзовый боеприпас. Вряд ли они таскали при этом мешки с гильзами. Пули прошивали по несколько человек, прилавки с товаром останавливались только в стенах на другой стороне, и толстом бетонном постаменте памятника. Так что они выкосили всех за пару минут, стоя плотной группой в одной точке. Затем разошлись по площади и тщательно отработали контроль, не оставив живых никого. Добивали одиночными в голову даже детей и женщин. Я видел застреленного в коляске младенца. и Это не была случайная пуля, а выстрел сверху, то есть почти в упор, прицельно. Борух рассказывал нарочито сухо, без эмоций, но Артема снова замутило. «Зачем?» — бесцветным тихим голосом спросила Ольга. «Это была группа профессионалов», — ответил ей майор. «Они примерно одного роста, с близким размером ноги, в одинаковой обуви, потому я не могу точно определить, пятеро их было или шестеро. По площади ходили пять человек, но командир мог стоять на месте и контролировать обстановку». Судя по размеру ботинок и ширине шага, крупные мужчины, не ниже метра девяносто. Судя по тому, как ставили ноги, с большим заплечным грузом, вероятно, с рейдовыми рюкзаками. Действовали очень быстро, четко и слажено Никто не успел оказать сопротивление или убежать. Пришли, отработали, отошли. По единообразию техники действий и общей сработанности группы похожи на армейский спецназ. Но я не могу представить себе военных, настолько спокойно и буднично работающих по-гражданским. У них психология другая. — Я не понимаю, зачем? — повторила Ольга устала. — Ну, как минимум, теперь этот репер не зеленый, — задумчиво ответил Артем. — Вряд ли там будут рады пришельцам из бункера. — Оль, а кто вообще может ходить по этим реперам? — Еще полчаса назад я была уверена, что никто, кроме нас. «Я не видел в коммуне людей, способных на такую операцию», — покачал головой Борух. «А ведь именно я занимаюсь военной подготовкой наиболее боеспособных подразделений». «А группа Карасова, те, что оказался в коммуне вместе с ним, они же профессионалы, так?» «Это обычные военные, Тём», — ответил майор. «Они не станут вот так убивать гражданских. Просто не смогут». — Поверь мне, если тебя научили правильно стрелять, это не значит, что ты готов убивать кого угодно. На то, что мы увидели, людей специально подбирают и специально дрессируют. — Боевая группа комитета, — сказала Ольга. — Больше некому. Но мы были всегда уверены, что они используют кросс-локусы, ведь они на технике. Они прорвались к нам один раз, когда локус был открыт благодаря манипуляциям с рекурсором. «Но если они теперь ходят по реперам, все наши меры безопасности говна не стоят». Артем вспомнил студентку с дробовиком у реперного камня и мысленно с ней согласился. «Если представить, что там, в самом центре жилого анклава, выйдет вот такая группа живорезов, черт, да они половину коммуны перебьют, прежде чем ополчение подтянется. И в первую очередь детей. Ему стало нехорошо. Оль, а может быть такое, что у них просто есть проводник?» «Воронцов тебе что, совсем не давал теории?» — удивилась Ольга. «Проводники ходят исключительно через кросс-локусы. Совсем другой принцип». «А если они пришли в срез через какой-то кросс-локус, потом пробрались к реперу и имитировали свой приход там, чтобы местные думали на нас?» «Интересная мысль», — признался Борух. «У нас не было времени тщательно все осмотреть, так что теоретический вариант возможный. Имитировать уход через репер не так уж сложно». Протопали трое туда передом, оттуда задом. Вот вам и следы шестерых в одну сторону. — А потом по свежим следам приходят местные, — подхватил Артем. — А там мы такие, за запертой дверью входной точки. Это если бы у меня, к примеру, Уина с собой не было. — Да, — поежился Борух, — неловко бы получилось. — Нет, — твердо сказала Ольга, — не сходится. Для этого им нужно было бы знать, что мы туда придем, а мы этого два часа назад сами не знали. Если это засада, то не на нас». Артем достал планшет и активизировал его, изучая структуру сети. Было на удивление тихо и спокойно. Светило солнце, стрекотали кузнечики, пахло нагретой травой. «Интересно», — сказал он через пару минут. «Это вообще тупиковое направление. Через тот репер можно прийти только сюда» ну да с транзитными реперами так бывает подтвердила заинтересованная ольга а дальше отсюда мы можем идти в трех направлениях продолжил артем вернуться назад вот уж на хрен среагировал борух разглядывающий горизонт в бинокль можем идти туда куда собирались на серую точку и остался еще один вариант какой не выдержала ольга красный тупик параллено отреагировал Борух, не отвлекаясь от бинокля. «Может, ты в следующий раз возьмешь с собой всю базу по реперам?» «Это стопка книг с меня ростом», — возмутился Артем, «заполненных от руки, прошитых, опечатанных и категорически запрещенных к выносу из спецхранилища». «Получается», — задумчиво сказала Ольга, «что если убийцы все же шли по реперам, то они могли пройти только сюда?» «А и верно», — ответил ей майор. — А ну, Оль, смотри на шесть часов. Что-то мне там мерещится, а я тут огляжусь. Ольга взяла бинокль, а Борух, не поднимаясь в полный рост, двигаясь в полуприседе, начал внимательно осматривать вершину холма. Он раздвигал руками траву, разглядывал почву под разными углами, заглядывал в тень под камни. В конце концов майор, вздохнув, сказал. — Не хочется вас расстраивать, но... — Они были здесь? — спросила Ольга. — Да. «Трава густая, следов не хранит. Но один из них сидел на том камне. Там проплешина, остался характерный след подошвы. На верхней плите следы копоти с мелкими фракциями металла. Что-то недолго, но интенсивно горело. Возможно, сигнальный фальшфейр». «Значит», — констатировал Артём, — «они либо ушли в серый, либо в красный репер». «Либо», — тихо сказала Ольга, — «они движутся к нам вон оттуда». Она, не убирая от глаз бинокля, показала в том же направлении пальцем. «Артём, время?» — спросил майор. «Минут пятнадцать ещё, минимум». «Дай-ка!» — Борух забрал у Ольги бинокль. «Что-то едет довольно быстро и прямо сюда. Это не они. Откуда у них машина-то?» «Срез жёлтый», — напомнил Артём. «Вряд ли нам везут пряники. Будем валить с дистанции или подпустим поближе?» Деловито поинтересовалась Ольга, раскладывая сошки винтовки и пристраиваясь за камнем. «Одна машина, не очень большая», — сказал майор. «Их там не больше четырех-пяти. Давайте на них посмотрим. Может, чего прояснится Он присел за каменной плитой, торчавшей из земли в наклон, и приготовил пулемет. Артем, всегда чувствующий себя в таких ситуациях лишним, снял с предохранителя автомат, дослал патрон и проверил, легко ли достается из разгрузки граната на этом его военные навыки закончились. Приближающийся по степи автомобиль оказался поставленный на здоровенные колеса рамой, поверх которой сварено из труб и обрезков разнородного металла подобие кузова, слегка подернутое местами ржавчиной. Стекол в кузове не было. Спереди проем затянули крупной сеткой, а остальные и так обошлись. Приблизившись к холму, странная машина сбросила скорость и покатилась медленнее, но направление движения осталось прежним. «Ду-ду-ду-ду-дум!» Пулемет Боруха вспахал степь перед колесами короткой очередью, и Колымага, противно заскрипев тормозами и накренившись, резко встала. «Не стреляйте, это мы!» — закричали оттуда на чистом русском языке. «Мы сигнал увидели!» «Вылезайте!» — скомандовал майор. «Да-да, без проблем, братан!» «Вы принесли, что обещали!» Из машины, цепляясь за приваренные скобы, слезли три невзрачных мужичка, одетых, как сельские механизаторы. Потасканные брючки, помятые грязные пиджаки, поверх несвежих маек и гопницкие кепочки. Правда, брюки заправлены в высокие стоптанные берцы, на ремнях здоровенные тесаки, а на плечах стволом вниз — дробовики впечатляющего калибра. «Принесли же, ну!» Нетерпеливо приплясывая, направился к ним первый. У него дробовика на плече нет, но зато на поясе висит в кожаной петле, украшенной гравировкой двуствольный хаудах. — А вы? — спросил в ответ Борух. Тот остановился и спросил удивленно. — А чё сразу мы-то? Не понял. — Вы чё, братаны, в натуре гоните? Мы ведь уже... — Алё, Митя, это не они! — вдруг заорал голос сверху. — Это подстава! Вали Оказалось, что слезли из машины не все. Притаившийся наверху четвертый сумел их разглядеть с высоты кузова и теперь наводил на Ольгу какой-то чудовищный карамультук на вертлюге, в ствол которого, казалось, можно всунуть кулак. Артем вскинул автомат, но Ольга успела первой. Ее винтовка совсем не впечатляюще хлопнула, как пастушеский кнут, и стрелок повис на своей гаубице. Двое механизаторов синхронно скинули с плеч дробовики, но неготовность к стрельбе их подвела. Борух срезал обоих одной длинной очередью. Артём выстрелил вышедшего вперёд Митяя, но тот неожиданно кувыркнулся в бок покатился по траве и очередь ушла в землю. Артём повёл стволом, пытаясь взять упреждение, но снова промазал. Тот резко остановился, поднялся на колено и вскинул хаудах. Бабах! Крупнокалиберный обрез грохнул, как пушка. Рядом щёлкнули несколько картечин, но основной заряд ушёл выше. Оружие сильно подбросило отдачей, всё заволокло белым дымом. Обрез шарахнул вторым стволом. На этот раз точнее, но Артём уже успел метнуться за камень и заряд ударил в плиту, вышибая пыль и крошку. Выскочив с другой стороны, Артём высадил в облако дыма остаток рожка и, отскочив назад, начал торопливо и неловко перезаряжаться, вытаскивая магазин из тесного кармана разгрузки. живым берём!» — рявкнул Борух. Но когда Артём выглянул из-за камня с перезаряженным автоматом, было уже поздно. Кепочку Митяя унесло на два шага вместе с половиной головы. — Это я, что ли, попал? — неуверенно спросил Артём. Ему было странно и не по себе. Кажется, он только что впервые в жизни кого-то убил. — Вот чёрт! — выругался в сердцах майор. — Он же оба ствола разрядил. Надо было его брать. — Ну, так вышло, — ответил Артём нервно. — Он в меня, я в него. — Вышло, из жопы дышло! — зло сплюнул Борух. И спросить теперь некого, что тут творилось. Борух с Ольгой быстро и спокойно осмотрели трупы. Артем, стараясь не приглядываться к тому, что сделали с головой Митяя удачно попавшие автоматные пули, залез по скобам в высокий кузов машины. Каркасные сиденья с натянутым на них брезентом, примитивные органы управления и ничего ценного или интересного. Никакой возможности понять, что связывало этих наездников и тех убийц. «И что же они должны были им принести?» — задал риторический вопрос Артем, слезая. покойничка своего спроси», — буркнул майор. «Перестань, Борь», — укоризненно сказала Ольга. «В бою всякое бывает. Я другого не понимаю. Те, кто прошел реперной связкой, подали сигнал? Так?» «Так», — согласился Борух. «А почему же они не дождались тех, кого вызывали?» «Да хрен их знает». «Те долго ехали, эти сильно спешили, а может, они и вовсе не им сигналили. Не у кого спросить-то!» — зло добавил майор. «Не обращай на него внимания, дорогой», — посоветовала Ольга. «Это у него адреналин так выходит. Пристрелил — и ладно. Лучше ты его, чем он тебя. Что там, репер?» Артём прислушался к себе и к камню, достал из сумки планшет. «Да, готов, можно двигать». Тогда давайте уходить, пока еще кто-нибудь не приехал. — В серый? — уточнил Артем. — Ну не в красный же! — пробурчал Борух, успокаиваясь. Артем вздохнул, активировал планшет, повернул структуру, совмещая реперы. «Двигаю — Двигаю! Золотой свет заполуденного солнца мигнул и сменился розовыми сумерками заката. «Внимание — Внимание! — тихо скомандовал Борух. — Они могут быть где-то здесь. Реперный камень оказался аккуратно инсталлирован в центре замощенной булыжником площади. Непосредственно вокруг него отсыпанный мелкой каменной крошкой круг, окруженный невысоким бордюрчиком из полированных гранитных плит. Рядом красиво вырезанные мраморные лавочки. Вокруг площади плотно стояли городские дома, выходя на нее стеклянными фасадами магазинов и навесами уличных кафе. Дома были симпатичные, все разные, но образующие единый архитектурный ансамбль высотой этажей по пять, с лепниной по оконным проемам и с изящными крошечными балкончиками. Такие площади можно встретить в старых европейских столицах. Артему немедленно вспомнилась Прага, где ему довелось пару раз бывать. борх и Ольга синхронно припали на одно колено, обводя стволами окрестности, но площадь была совершенно пуста. Витрины магазинчиков заросли пылью до непрозрачности. Легкие стулья уличных кафе перевернул ветер. Полотняные маркизы навесов выцвели от солнца и дождей, цветы на балкончиках высохли и осыпались на занесенную листьями брусчатку. Последние лучи солнца, косо падающие на тусклые окна домов, заливали их багровой пыльной позолотой, но движения за стеклами не было. Город был давно и, видимо быстро брошен. Сквозь потеки грязи на витринах были смутно видны какие-то товары, двери кафе были раскрыты. Артем разглядел даже несколько грязных чашек, стоящих на столиках внутри. При этом никаких следов паники, военных действий, насилия, мародерства и всего такого прочего. Никаких зловещих скелетов и ни одно окно не разбито. На мостовой не валяется ничего, кроме листьев с растущих тут же деревьев. «Мария, селеста прямо!» — тихо сказал Борух. «Аж жуть берет!» «Дорогой, время!» — нервно спросила Ольга, которой тоже было не по себе от этой тишины и заброшенности. Артём сосредоточился на ощущении репера, потом достал планшет, активировал, проверил. — Да твою ж мать! — сказал он вскоре. — Не наш день, определённо. — Что такое? — спросил Борух, который внимательно осматривал площадь. — Опять транзитный репер, — сокрушённо ответил Артём. — Второй чуть ли не подряд. «Не чувствуешь выходной, камень?» Ольга внимательно рассматривала улицу в электронный прицел винтовки. Артём знал, что там есть режим обнаружения живых существ, хотя даже представить себе не мог, на каком принципе он работал. Ещё одна загадочная технология, никак не соотносящаяся с общим уровнем коммуны. «Нет, далеко», — пожал он плечами. «Без триангуляции могу направление только показать. Вот как раз улица в ту сторону идёт». Единственная прямая, как струна улица, уходила ровно в сторону заката, и бьющие в глаза лучи почти скрывшегося за горизонтом солнца не давали ее толком разглядеть. «Да, эти ребята как раз по ней и уехали», — сказал Борух. «Уехали?» — удивилась Ольга. «Их ждала тут машина. Вышли, сели и укатили. Следы хорошо видны и следы накатанные. Не один раз тут проезжали». — Надеюсь, это не означает, что до выходной точки пешком не добраться, — задумчиво сказал Артём. — Я засёк направление по компасу. Если отойти на пару километров перпендикулярно ему и снова взять планшетом пеллинг, вычислим расстояние. — А смысл? — здраво сказал Борух. — Какое бы оно ни было, всё наше. Так чего зря ноги бить? — И то верно, — согласилась с ним Ольга. — Но я тоже предлагаю отойти в сторону, хотя с другой целью. «Нам надо найти место ночлега, и это лучше делать не на наезженном незнамо кем маршруте. Не хотелось бы, чтобы на нас кто-то наткнулся. Давайте, пошли быстрее, пока еще что-то видно». «След в след за мной», — быстро сказал Борух. «Идем по колее машины, чтобы не топтать. Совсем не нужно, чтобы нас тут искали». Они пошли. Легко шагающий майор, за ним без напряжения ставя ногу точно вслед Ольга и последним, чувствующий себя мучительно штатским и неуклюжим Артем. От напряжения ему было так же сложно идти ровно, как ходить по канату. Казалось, ноги так и норовят наступить мимо следа, особенно учитывая, что солнце окончательно село и в брошенном городе стало темно. Включать фонари Борух запретил, только светящиеся закатным светом облака еще давали возможность не натыкаться на стены. Пройдя по улице с полкилометра, они свернули в первый же переулочек вправо. До этого дома шли сплошной, без просветов, чередой темных витрин. Похоже, это был центральный городской променад, где модные бутики соседствовали с дорогими ресторанами. Свернув, они некоторое время шли узкими улочками, но потом стало окончательно темно. «Давайте сюда, что ли? Не на мостовой же спать?» Борх указал на широкие стеклянные двери над каменным резным крыльцом. Двери раскрылись с тяжёлым скрипом, оставляя след на пыльном полу. Внутри включили фонари. «Похоже на гостиницу», — сказал Артём. Помещение перегораживает стойка, за которой самая банальная доска с ключами. На стойке заложенная карандашом книга для записей, за ней на полке кнопочный телефон. Артём почему-то ожидал увидеть дисковый с тяжёлым раструбом из меди и эбонита, но нет, оказался совершенно банальный офисный аппарат с факсом. Цифры, как на аппарате, так и на бирках ключей, обычные, арабские. Но лежащий на стойке пыльный буклет оказался, несмотря на сходство букв с латиницей, совершенно нечитаемым. Текст изобилует тильдами, умляутами и прочими диакритическими знаками и не похож ни на один известный Артему язык. Он подумал, что такое количество дополнительных значков обычно означает заимствованную из другого языка письменность, придуманную для другой фонетики но потом решил, что вряд ли кого-то теперь заинтересует местная история. «Будем считать», — сказал Борух, снимая ключ с биркой 201 с крючка, «что у них та же логика нумерации, и первая цифра означает этаж. Вряд ли тут сотни номеров, в конце концов. Ищем лестницу, нам второй этаж удобнее. Если что, будет время смыться, пока прочешут первый». Лестница оказалась за углом коридора, и Артем чуть не загремел с нее, когда под ногами поехала сорвавшаяся с креплений ветхая ковровая дорожка. «Все-таки наследили», — укоризненно сказал Борух. «Ладно, будем надеяться, что никто нас искать не станет. С чего бы?» Номер действительно оказался на втором этаже, небольшой, однокомнатный, с застеленной широкой кроватью, диванчиком, столом-стульями и окном-балконом во всю стену. Артём хлопнул по покрывалу, и в затхлый воздух поднялась туча пыли. «Что ты делаешь? Не пыли!» — возмутилась Ольга. «Нам тут дышать этим?» Она, аккуратно, стараясь не встряхивать, сложила покрывало и вынесла его в соседнее помещение. Там обнаружился вполне приличный санузел с унитазом и душевой кабиной. Воды, разумеется, не было. «Дверь балконную приоткройте, что ли?» — сказал Борух. «А то дышать нечем». Но чуть-чуть, чтобы с улицы незаметно было. И в сортир то чуть не гадить. Самим же нюхать всю ночь придется. Я от соседнего номера сейчас ключ принесу, там хоть все засрите». «Грубый ты, майор», — покачала головой Ольга, проверяя содержимое шкафов и прикроватных тумбочек. «Жизнь такая», — ответил Борух, выходя из номера. «Бара в номере нет», — разочарованно констатировала Ольга, закончив обыск. «И халатов нет, и тапочек, одни полотенца в душе. Три звезды максимум». «Ну так и мы не переплатили», — возразил Артём, пытаясь открыть створку высокой застеклённой двери. Бронзовые шпингалеты присохли, пришлось помогать себе ножом. Но в конце концов удалось сделать небольшую щёлку для притока воздуха. Сразу почувствовалось, как свежо в ночном городе и как душно тут. «Вниз по лестнице не ходите, я там растяжку пристроил». — сказал вернувшийся Борух и бросил на кровать ключи с бирками. — Вот. Девочки налево, мальчики направо. — Я скоро. — Ольга подхватила из рюкзака пластиковую двухлитровку с водой, взяла один из ключей и вышла. Полное отсутствие пластиковых бутылок стало для Артёма чуть ли не самым сильным бытовым шоком в коммуне. Там вообще не было ничего одноразового. Но разведчики быстро освоили наследство перемещённого города. — Как думаешь, что тут случилось? — спросил Артем у майора. «Я стараюсь об этом не думать», — признался тот. «Так же, как стараюсь не думать, почему почти все известные нам срезы либо безлюдные, либо идут к тому. Но доводилось мне слышать, краем уха, что это не просто так». «А как?» «Никак», — сказала вернувшаяся Ольга. «Не забивайте себе головы, мальчики. У нас уже ученые на эту тему друг у друга последние волосья на диспутах повырывали, а все никак не договорятся». «Куда уж нам-то в проблемы мироздания лезть? Давайте лучше спать укладываться». Артем взял второй ключ и вышел в коридор. Мальчики направо. Соседний номер открылся пыльной душной темнотой, и ему стало как-то не по себе. Включил маленький светодиодный фонарик, обижал его лучом комнату. Почти такая же, ничего интересного. И сантехника совсем как в его мире — В коммуне она старообразная, с чугунными бочками и латунными кранами, а тут — фаянс и никель. Жаль, что воды нет». «Не скажешь?» — отчетливо услышал он вдруг голос Боруха. «Не нужно ему это знать», — решительно ответила Ольга. «Если мы все сделаем правильно, будет уже неважно. А если нет, то тем более неважно». «Ну-ну», — подумал Артем. «Интересная тут акустика». Он послушал еще, но в соседнем номере была тишина. Сделал свои дела, стараясь не сильно журчать, и вернулся. «Первую фишку, как самую простую, отдаем женщине», — распорядился Борух. «Я стою вторую, а тебя, Артем, разбужу под утро. Постарайся до этого времени выспаться». Он завалился на диван и почти сразу засопел. Артем последовал его примеру, влегся на кровать не раздеваясь, только скинув берцы. От белого чистого белья сильно пахло пылью и слабо чем-то цветочным. И вскоре он благополучно заснул.